У. Когда У была улиткой в незапамятные времена, то она все время постоянно прилипала к земле, потому что улитки так устроены. У них спина твердая, а животики мягкие и немножко клейкие, как почки. Достаточно просто перевернуть любую улитку и посмотреть самому. Сразу все станет отчетливо видно. Понятное дело, улитку ругали за то, что она так медленно ползает, и даже придумали про нее всякие неприличные обзывания. Только она всегда молчала в ответ и отвечала, кто как обзывается, тот сам так называется. Но про себя думала, что как же она может ползать быстрее, когда она все время постоянно прилипает к земле. Только они, несмотря на это, обзывались. И улитка подумала, ах так, ну и ладно, тогда прощайте и всего хорошего. Я уползу от вас в дальней дали и выучусь там на кого-нибудь. А когда приползу назад, то вы меня даже не узнаете и будете только спрашивать друг у друга, да кто ж она такая, эта прелестная госпожа, но вам не ответят. И, в общем, она ползла в дальней дали и выучилась там стоять на голове, чтоб уже к земле не прилипать. Это заняло у нее пять лет плюс... «Аспирантура!» и Ей присвоили звание буквы «У». А после всего она на голове быстро прискакала к себе на родину и говорит «Здравствуйте». А они друг другу «Да кто ж она такая, эта прелестная госпожа?» Но улитка только гордо рассмеялась и никому не сказала ни слова, а пошла на службу служить буквой «У». И ей потом дали медаль за службу.